посев риса, осенний урожай. Вскоре после возвращения в комнату к сон пришла вторая сестра. «Я видела, как вы с Чинвон ходили в комнату досуга свекрови. О чем вы говорили?» — спросила она с улыбкой, как будто имела полное право знать все, что происходит в семье. На сердце у Санджу все всё ещё было тяжело. Она боялась, что этот разговор — Чересчур взбудоражит вторую сестру, которая часто критиковала свекровь наедине. Она сказала, Чинвон убедила бабушку рассказать мне историю семьи. Оказывается, у нашей свекрови не было официального имени. Да, я слышала об этом. все потому, что она родилась девочкой. И все же вторая сестра подняла указательный палец вверх и Сонджу приготовилась к тому, что сейчас снова начнутся пылкие обвинения. И все же она говорит Чхулджину прямо перед его сестрой, что он особенный, потому что мальчик, и что однажды он станет главой семьи. Знаешь, почему к женщинам в обществе до сих пор такое отношение? Из-за таких вот свекровий, как наша. Сонджу сделала глубокий вдох как её нейтральная фраза превратилась в очередной повод для второй сестры пожаловаться на свекровь. Сунжу поджала губы. Вторая сестра поправила юбку, помолчала. Заговорила снова. «Я не собираюсь заставлять моих детей вступать в брак. Не собираюсь заставлять своего сына и его жену жить с нами». И я не собираюсь порабощать свою будущую невестку. Ее лицо разрумянилось от эмоций. Она вздергивала указательные пальцы в воздух при каждом не в своей речи. Сунжу подождала, пока ее щеки снова вернутся к обычному персиковому цвету, и заметила: Матушка сказала, что твой муж в детстве много болел. Это правда? Да. Хотя сейчас он выглядит здоровым, он не слишком выносливый. После свадьбы матушка не позволяла нам возлечь с ним около месяца. Она сказала, с красавицей и женой он слишком переутомится в первую ночь и заболеет. Она учила меня играть в карты по ночам, чтобы развлекать мужа, пока он не уснет. Я так уставала, что засыпала иногда прямо в разгаре игры. Целый месяц ничего больше между мной и мужем не происходило. В каком-то смысле я была этому рада. К тому времени, как мы консумировали брак, мы успели друг друга узнать. сон представила, что было бы, если бы ее муж тоже не обладал хорошим физическим здоровьем. Тогда у нее тоже был бы целый месяц чтобы узнать его получше и подготовиться к первой брачной ночи. Иногда она гадала, не повлияла ли эта первая ночь на ее восприятие интима. Однажды она попыталась представить кунгу с ней в постели, когда муж в очередной раз навалился на нее ночью, но в результате только разозлилась на себя. Слишком это было неправильно. В день посева риса Женщины второго дома и служанки проснулись на рассвете, чтобы наготовить еды. Вскоре внутренний двор заполонили работники, теснившиеся вокруг столов на соломенных циновках в ожидании завтрака. Служанки носили еду с кухни на столы. Один поднос за другим. Незадолго до полудня в поля отнесли обед. В следующие три дня работы Было все так же много. На четвертый день три деревенских женщины пришли на кухню и поместили еду в большие корзины, которые собирались отнести в поле. Поставив корзины на головы, они готовились уйти. Хочу пойти за ними, сказала Сонджу. Вторая сестра уставилась на нее в изумлении. Затем усмехнулась. Полевая экскурсия. «Да, давай я что-нибудь понесу». Взяв кувшины с водой, Сунжу пошла за женщинами, которые, миновав железную дорогу, вышли к рисовым полям. Женщины общались между собой и смеялись. «О чем вы смеетесь?» — спросила Сунжу. «О том, что вы, госпожа, говорите так быстро со своим сеульским акцентом, что мы слышим только половину». «Мне стоит говорить помедленнее?» «Нет, мы уже начинаем привыкать». Сунжу посмотрела на их корзины, полные мисок и еды. «Как вы носите эти корзины на головах?» «Мы носили тяжести на головах с самого детства», ответила одна из женщин. «Но, госпожа, зачем вам понадобилось в поле с нами?» «Я хочу увидеть рисовую плантацию». На фермерских угодьях моей семьи на окраине Сеула работают доверенные люди, так что я никогда не видела ферму своими глазами. Мой младший брат думал, что рис растет на деревьях. Женщины перехватили свои корзины покрепче и расхохотались. — Рис на деревьях! — повторяли они и смеялись, пока не достигли полей. Сунджу смеялась вместе с ними, пока ее внимание не привлёк хор голосов. Мужчины и женщины стояли рядами на затопленном грязном поле и пели. Они сажали рис в такт песни, не поднимая глаз от семян, с голыми по колено ногами по щиколотку в воде. сун с женщинами поставили еду, воду и выпивку на соломенные циновки под одиноким деревом на краю поля. Принесли еще больше еды. Закончив песню, работники перестали сажать и пришли к циновкам. Пахло от них потом и влажной почвой. Они втирали в ноги землю, чтобы отцепить напившихся крови пиявок. Капли крови они вытирали грязными руками. Прежде чем они сели есть, женщины полили им руки водой. Сунжо смотрела, как после обеда работники возвращаются к посеву. На следующий год эти мужчины и женщины все так же будут и и полевыми работниками. И все так же будут делать эту изнурительную работу в том же поле для таких людей, как она, которые не гнули спину, и не пачкали рук. И все же она не видела в их пропитанных солнцем лицах той горечи, которую она бы ощущала на их месте. Их стойкость внушала уважение. Когда она вернулась на кухню с пустыми кувшинами, вторая сестра спросила. «И что ты увидела?» Сунжо ответила. «Есть что-то прекрасное в людях, которые не боятся тяжелой работы». «Моему мужу понравились бы эти слова. Вы во многом похожи, а вот я другая». Показав рукой куда-то за горизонт, вторая сестра сказала, «Если бы я могла, то уехала бы отсюда как можно дальше». Возможно, она была права насчет их сходства. Сунжу казалось, что деверя она могла бы понять лучше, чем своего мужа. Тот был тихим и вдумчивым человеком, осторожно подбиравшим слова. Однажды она видела, как он достал с антресоли над кухней фарфоровый сервиз периода коре. поставил его на стол и долго разглядывал, медленно поворачивая каждый предмет с удовлетворенной улыбкой на лице. Сунжо это в нем нравилось, его способность ценить красоту. Когда её муж пришел домой, ей не терпелось рассказать ему все. «Сегодня я ходила в поле, чтобы посмотреть, как сажают рис. Ты знал, что работники поют, пока трудятся?» Он отвел взгляд. «Зачем ты с ними общаешься? Это не...» Это мигом остудило ее пыл. Она попыталась оправдаться, презирая необходимость этих объяснений. «Но ведь твой брат...» Ходит в поле и говорит с дольщиками и работниками. Он рассказывает твоему отцу, сколько работников вам понадобится в этом году, сколько урожая ожидать, и по какой цене можно будет продать рис. Я нахожу все это интересным. Мой брат ходит в поле, потому что это его обязанность, сказал он напряженно. А у тебя обязанности другие. И вот так, просто он снова заставил ее замолчать. Она задумалась, на какую тему с ним вообще безопасно говорить. Но она не собиралась держать свои мысли при себе, только чтобы угодить мужчине, даже если это ее муж. Она знала, это не последний ее визит в поле. Меньше чем через два месяца после этого пришли мусонные дожди, принёсшие с собой влажную жару. Вся семья вынуждена была сидеть дома. Они двигались как можно меньше, оставались внутри под москитной сеткой и ели простую еду. Спустя месяц ливни, наконец, прекратились, а Чинвона вышла из дома со словами. «Я пойду в большой дом, чтобы сделать домашнее задание на лето». «Домашнее задание?» — хмыкнула вторая сестра, проводив ее взглядом. Она ненавидит читать. Скорее уж, она пошла играть в карты. Она играет с клановыми мальчишками на деньги. И, как я слышала, почти всегда выигрывает. Сунжу обмахивала веером спящих детей. «Интересная девочка», — сказала она. «Она делает то, что мы не можем. Просто приходит и уходит, когда вздумается». «Она избалована», — возразила вторая сестра. Сонджу задумалась о том, изменилось ли бы мнение второй сестры о семье, если бы ей разрешили уехать из деревни. Одним жарким или невым воскресным августовским днём Сонджу проходила мимо гостиной по пути к кухне, но помедлила, когда Чинвон внезапно объявилась семье с хитрой улыбкой. У меня гениальная идея. Думаю, я буду продавать конфеты. Чинвон повернулась к мужу Санджо. «Младший дядюшка, привези мне в следующий раз немного конфет, когда приедешь из Сеула». Сморщив нос, она пренебрежительно махнула рукой. «Люди здесь пробовали только дешевые яркие конфеты. Я велю слуге сделать для меня деревянный поднос, который я повешу на шею, чтобы ходить по всем домам клана и продавать сладости». Вторая сестра наблюдала и слушала из кухни. Свекровь погрозила Чинвон пальцем. «Ничего подобного ты не сделаешь! Мы не торговцы!» Она ушла из комнаты, ворча под нос. Муж Сунжу улыбнулся, а его брат достал бумажник. Чинвон, взяв у него деньги, тоже ушла. Сунджу проследовала на кухню и присела рядом со второй сестрой, которая поливала соевые бобы, прораставшие в лакированном горшке. Она спросила, что Чинвун делает с деньгами. И это для меня загадка. Когда эти деньги закончатся, у нее появится еще одна гениальная идея. А деньги, выигранные в карты? Кажется, она покупает сушеных кальмаров и жареные орехи в деревенском магазине. «У нас есть магазин?» «Ты ведь видела горбуна, недавно разговаривавшего с матушкой? Он владеет небольшим магазином рядом со школой, Продает закуски, свечи, спички, всякое такое». Вторая сестра накрыла глиняный горшок тканью и встала. Сунжо поднялась следом. «Может, она угощает всех, с кем играет?» «Очень вряд ли. Она не очень-то щедрый человек». По пути в кухню Сунжу прошептала. «Только представь, где бы мы были, если бы обладали такой же изобретательностью и силой характера, как Чинвон, чтобы получить желаемое? Хотелось бы ей только, чтобы Чинвон побольше думала о своей матери». Сентябрь принес долгожданную прохладу. Уже больше недели свекровь говорила. «Достаточно громко, чтобы Сунжу услышала». «Прошло уже полгода. Достаточно времени, чтобы зачать ребёнка». Затем она начала каждое утро проводить ритуал сжигания благовоний и вознесения молитв Будде. Каждый раз, когда Сунжу слышала тихий звон молитвенного колокольчика свекрови, ее сердце сжималось. Последние несколько месяцев Она много думала о том, не бесплодна ли, как тётя. И теперь, когда свекровь произносила эти слова вслух, вероятность бесплодия казалась все более реальной. До недавнего времени она полагала, что ребенок может изменить положение вещей в ее браке. Однако теперь она хотела ребенка для себя самой, чтобы любить его и всему обучать. Но что, если она не сможет зачать. Наймут ли её свёкры любовницу для мужа, чтобы завести от нее детей, как это было с ее тетей. Она сбегала на холм. Далеко внизу от того места, где она стояла, ячменное поле волновалось, как море, и тихо шелестело, когда ветер менял направление. Сунжу представляла другую жизнь, которую могла бы иметь. Однако, вернувшись с холма, она чувствовала себя виноватой. В ее фантазиях было так мало мужа и совместной с ним жизни. Иногда она думала, что слишком концентрируется на своих обидах и пыталась отпустить их, но с каждым новым разочарованием они возвращались. Как, например, в тот день, когда она листала его книги по инженерии, пока он отсутствовал но нашла их совершенно непонятными. Соскучившись почтению за время замужества, она попросила его купить ей какие-нибудь книги. Эту просьбу она повторила несколько раз. В конечном итоге она просто перестала об этом напоминать. За неделю до этого она спросила его, о чем он говорил со своим отцом. «А, об учебе и планах на будущее». «И о темах, которые всплывают на занятиях», — ответил он. «Я бы тоже хотела про это послушать», — сказала она. Фу, что за бесполезное любопытство», — сказал он и отвернулся. В следующий раз, когда он упомянул свои занятия, она спросила, есть ли в его классе женщины. «Нет, после выпуска мы все будем ходить на стройки" заключать сделки с заказчиками и работниками. Они все мужчины. Затем он продолжил рассказывать о том, как часто хвалят его преподаватели. Его губы сложились в улыбку, а глаза сияли, когда он сказал: "Я получу отличные рекомендации от них после выпуска". Было видно, что он очень собой гордится. Она взглянула на его мальчишеское лицо и сказала: «Не сомневаюсь. Людям ты нравишься». «Надеюсь получить работу в Сеуле», — сказал он. «Так я смогу быстрее подняться по службе Сонжу поняла. Она может еще вернуться в Сеул, несмотря на желание родителей держать ее подальше. Она широко улыбнулась. Они ничего не смогут с этим поделать, потому что теперь она замужем, и это больше не их забота. Работники срезали стебли серпами и складывали их на ткани, расстеленные во внешнем дворе. После они отделяли зёрна от стеблей молотилками. Зёрна сушили, лущили их, чистили и упаковывали белый рис, пеньковые мешки, складывая их в амбар. Большую часть этих мешков должны были продать. Луна с каждым днём становилась все круглее, что означало, что приближался Чхусок — праздник, на котором воздавали благодарность за урожай этого года. С полдюжины деревенских женщин пришли помогать женщинам второго дома готовить пир. Некоторые работали ночами при лунном свете. В праздничное утро те же женщины со своими детьми Пришли помогать пораньше. Из города начали пребывать на праздник члены клана. В доме было шумно, пахло свежесобранными фруктами и овощами, рисовыми булочками, мясом, рыбой и шипящей на огне курицей. Сначала приготовили подношение духом предков. Семья пировала в гостиной, а издольщики с детьми — в передней. Маленький сын одного из издольщиков, зажатый между двумя женщинами, быстро сунул два рисовых пирожных в карман. Затем воровато огляделся. Сунжу отвела взгляд. На следующее утро семья отправилась к курганам. Слуга вез на тележке за собой еду, напитки и циновки. Сунжу, вторая сестра и первая сестра, Несли еще блюда. Перед могилами родителей свекра слуга разложил циновку, и три невестки выложили еду и напитки на мраморный столик для подношений. Поклонившись предкам три раза, семья проследовала к могиле первого сына. Пока свекры Сунжу наблюдали, остальные члены семьи поклонились перед могилой и немного постояли в молчании. Повернувшись, Сунжу увидела, как свекровь промокает слезы рукавом и улыбается Чхулджину, будущему главе семейства. После обеда дети выстроились в цепочку в желтоватой траве за кустами, чтобы облегчиться. Свекр указал на пустые места для могил на склоне холма, и сказал второму сыну, что именно там хочет быть похороненным со своей женой. Муж сон пожаловался брату на плохое состояние фамильного кладбища, на что тот отправился в дом смотрителя и вскоре вернулся, кладя обратно в карман бумажник. Никто не заметил, как первая сестра вернулась к могиле своего мужа и стала выдергивать там сорняки. Сунжу подошла к ней и присела рядом. Одни сорняки выдергивались легко, с другими пришлось побороться. Упрямые корни сухой, грубой травы сдавались только после того, как Сунжу выдергивала их вместе с комком земли и оставляли царапины на руках. Она подумала, воля всех живых существ должна оставаться такой же несгибаемой до самого конца ей тоже стоило до конца отстаивать перед матерью свою позицию, подумала сон с сожалением, и перешла к следующему сорняку.